Тень, удивительная в лесу тишина, лес отдыхает, солнечные зайчики сидят смирно, подмигивает ленивая паутинка, хорошо идти по такому лесу от поляны к поляне, в каждой, как в зеленой чаще, свой теплый настой, на одной медовой отцветает лиловый вереск, на другой грибной, на третьей настой на вялом листе. Идешь, и из каждой чаши отпиваешь глоток, пока голова не закружится. На поляне с брусничным настоем стоял медвежонок. Он был один и делал то, что хотел. Делал он что-то странное. То вдруг взмахивал головой и лапишками и носом тыкался в землю. То переваливался и скреб когтишками землю. Он явно что-то ловил и никак не мог поймать. Долго он перекатывался, хватал, кусал и сердился, а я все смотрел и ничего не мог разобрать. И вдруг понял, медвежонок ловил свою тень. Этот дурень не мог еще сообразить, что тень – это тень, и что поймать ее нельзя. Он видел рядом шевелиться темное Бросался на темное и скалил зубы Но тень это тень Даже старый матерый медведь Не очень-то верит своим глазам Вот и медвежонок понюхает тень, не пахнет Наклонит ухо к земле, не шуршит Стукнет лапой, сдачи не дает Значит, ее и нет Пошагал медвежонок прочь, а тень за ним Вот и да! Надо все не спеша обдумать. Стал приседать медвежонок. Вот приседает, и раз наткнулся на острый сучок. Подскочил, а оглянуться боится. Тень перед носом скачет, кто ее знает, чего замышляет. Поёрзал поёрзал и опять стал приседать. Сел на сучок, как подскочит. Да и сучок ли это? это мне видно что вправду сучок а медвежонок и оглянуться боится может это черное безкуа без запаха так кусает шерсть на мишкиной холки встала торчком даже клыки показал пятится стал попятился и опять напоролся на сучок тут заорал медвежонок басом и как заяц Упрыгал в кусты, и вот тихо на полянке, и нет никого, будто никогда и не было. Убежал медвежонок, ускакала тень, остался один сучок, да брусничным настоем пахнет».